Торговля шла бойко. Менее чем за час Чейт продал без малого три сотни экземпляров священного писания. Каждый из аборигенов брал от пяти до десяти книг. Наверное, брали бы и больше, но считать гудосы не умели, а на руках у них было только 10 пальцев. Кроме того, неохваченной осталась женская часть населения, ни одна из представительниц которой даже не подошла к лотку Чейта. Но в этом вопросе Чейт не стал проявлять настойчивости, опасаясь нарваться на неприятности, нарушив по незнанию какой-нибудь местный обычай или запрет. Чейт начал с того, что предложил аборигенам самые дорогие настольные издания. Внушительный вид книги и ее неподъемный вес внушали Гудосам уважение, и они с радостью растаскивали их по своим домам. Но предварительно Чейт просил каждого из них приложить большой палец к контрольной ячейке на электронной чековой книжке, куда он своевременно вносил стоимость проданного товара. Поскольку аборигены только посмеивались над столь нелепым, по их мнению, требованием Чейта, это открывало широкие возможности для злоупотреблений. Но Чейт вел себя исключительно корректно и честно. Обворовывать людей, пусть даже таких, для которых деньги ровным счетом ничего не значили, было не в его правилах. Кроме того, он не собирался переводить деньги, внесенные в электронную чековую книжку, в наличные. Чтобы не иметь в дальнейшем никаких проблем с властями, лучше всего было передать цветым отцам чековую книжку в нетронутом виде, только вклады и не единой федерал-марки, снятой со счета. Когда настольные книги закончились, Чед перешел к подарочным изданиям с голографическими иллюстрациями. Но вскоре поток покупателей иссяк. Жителей из селения Унылого оказалось недостаточно для того, чтобы переварить хотя бы пятую часть имеющегося у чей-то товара. Для того, чтобы продолжить свою коммерческую деятельность, Чейту была нужна помощь старейшего отца селения. Прежде чем отправиться с визитом к Унылому, Чейт вставил в ноздри фильтры, дабы не подвергать себя мучительному дыханию тяжелого застоявшегося смрада, который, как можно было предположить, наполнял жилища гордых и независимых гудосов. Унылый, подтянув прикрывающее его тело шкуры, с гордым видом восседал сразу на трех томах настольного издания Священного Писания, положенных один на другой. «Как твой восток, уважаемый унылый?» – вежливо поинтересовался Чейт. «Растет с каждым вздохом», – блаженно закатив глаза, ответил унылый. «Рад за тебя». На полу, покрытом плотным слоем рыбьих костей, обрывков шкур, Комив свалявшийся волос и еще бог знает какой гадости, Чейд выбрал уголок почище и присел на корточки «Надеясь, что в твоем селении ни у кого не возникнет проблем с востук». «Это великое счастье – знать, что твой востук не покинул тебя», – наклонив голову, возвышенно произнес унылы «Но на борту моего корабля осталось еще много книг», – перешел к интересующему его вопросу чейт «А мне-то какое дело до этого?» Недоумевающе вскинул брови унылый. «Того, что я у тебя взял, мне на мою жизнь хватит». «Помнится, унылый, ты рассказывал мне о непочтительных соседях, которые пытались учить вас жизни», – кратчо произнес чей-то. Да, – согласился с ним унылый, – «нас пытаются поучать все, кому не лень. Да только все без толку. У нас своя гордость имеется». «Нам чужого не надо, но своего не отдадим». Старейший отец селения, похоже, вознамерился произнести длинную речь, полностью состоящую из традиционных лозунгов. Поскольку слушать ее у Чейта не было ни малейшего желания, он со всей возможной деликатностью прервал оратора. «Так не пришла ли пора унылый самим начать учить своих соседей?» Чейт многозначительно посмотрел на унылого. Старейший отец селения ровным счетом ничего не понял, но дабы не уронить свой престиж в глазах чужака, ответил собеседнику точно таким же взглядом. «Умный сказал мне, что никому из ваших соседей не известен секрет лечения вастук». Чейд осторожно из-под начал подводить своего собеседника к принятию решения, в котором он сам, как торговец, был кровно заинтересован. «Это так», – кивнул унылый. «Вастук!» Это очень деликатный предмет, и восстановить его обычными средствами, какими лечат болезни тела, невозможно. В таком случае ты мог бы пригласить к себе жителей соседних селений для того, чтобы они тоже смогли получить средства для исцеления Восток», – внес предложение Чейд. «А какое мне до них дело?» – пренебрежительно дернул плечом унылый. «Я только от души посмеюсь, когда Восток у них навеки замолчит». «Но если ваши соседи узнают, что в твоём селении имеется средство, исцеляющее востук, они проникнутся к вам тем уважением, какое вы по праву заслуживаете, и больше никогда не посмеют получать вас?» Унылый откинул в сторону полу своей дохи и шкур, и, разгоняя прячущихся в волосах насекомых, задумчивости поскрёб пальцами грудь. «Кроме того, я дам им книжки похуже». Чейт показал унылому самое дешёвое издание священного писания в мягком переплёте. Не такие эффективные, как те, на которых сидишь ты. Им придётся долго сидеть на своих книгах, чтобы спасти свой востук. А если они станут подолгу сидеть на книгах, спасая свой востук, то у них не останется времени на то, чтобы болтаться вокруг нашего селения и давать советы, о которых их никто не просит. Сделал свой вывод унылый. Мне... Нравится твоё предложение, чужак.